Но если ты спрашиваешь, Катул, что я со стороны думаю об этой науке, то я полагаю, что человеку способному, чье поле деятельности форум и сенат, судебные и общественные дела, вовсе нет необходимости тратить на нее столько времени, сколько тратят те, кто посвятил ей всю жизнь. Ибо по-разному изучают науки те, кому наука нужна для дела, и те, кому приятно это изучение само по себе – и больше ничего в жизни не нужно. Так, какой-нибудь учитель гладиаторов до глубокой старости только о своем искусстве и думает, и ни о чем другом не заботится. А вот Квинт Велоций учился этому делу только мальчиком но благодаря способности полностью им овладел и стал, по словам Луцилия, «отличным сомнитом, в школе и всякому был на палках опасный соперник» несмотря на то, что главным для него оставались форум, друзья и собственные дела. Валерий ежедневно занимался пением, на то и был актером, чем же еще было и заниматься. А приятель наш Нумерий Фурий тоже поет, но только при случае. Он глава семьи, он римский всадник, просто он в детстве научился тому, чему стоило научиться. Вот так же обстоит дело и с нашими высокими науками. Квинт Туберон, человек отменного ума и душевных качеств, у всех на глазах занимался денной ночной с философом. А вот его дядя Африкан, прямо и не поймешь, когда он это делал. А тем не менее, делал. Учиться этому не трудно если брать у науки ровно столько, сколько нужно. И если у тебя добросовестные наставники, и ты сам умеешь учиться. Но ежели ты целую жизнь ничем кроме этого заниматься не пожелаешь, то само изучение и исследование будет порождать все новые и новые вопросы, на которые ты будешь с праздным любопытством искать ответа. Углубление в науку может быть бесконечным. Знакомство же с наукой совсем не нетрудно. Пусть только знакомство это соразмеряется с потребностью, труд пусть будет умеренным, память и усердие неослабными. А учиться всегда приятно. Даже, например, к игре в бабки или в мяч, мне было бы приятно пристраститься, хотя у меня и нет к тому способностей. А те, у кого способности отличные, подчас увлекаются игрой даже куда больше, чем следует. Например, птицей мечом, а бабками. И пусть никого не отпугивает то, что иные и в старости сидят над науками. Это не потому, что наука так уж бесконечно обширна, а потому, что эти люди — либо сознательно посвятили ей всю жизнь, либо просто уже чересчур тупоумны, ибо, если кто не способен был быстро что-нибудь усвоить, тот, по-моему, и вовсе никогда не сможет этого постигнуть. «Вот теперь я понимаю тебя, Красс», — сказал Катул. «Ей-богу, с тобой согласен. Теперь я вижу, что с такими-то способностями к учению ты отлично успевал с схватывать все, о чем ты говоришь». «Да чего же ты упорен?» — отозвался крас «Если все еще думаешь, что я говорю о себе, а не об общем нашем деле. Но давайте уж, если угодно, вернемся к предмету». «Что до меня, — сказал Катул, — то мне очень даже угодно». Тогда крас начал. Итак, какова же была цель этого столь длинного и столь обстоятельного отступления? Мне остается сказать вот о каких двух разделах об украшении речи и о высшем завершении всего в целом, то есть о том, что говорить следует, во-первых, красиво, во-вторых, уместно. Это значит, что речь должна быть как можно более увлекательна, производить как можно большее впечатление на чувства слушателей и подкрепляться как можно большим количеством доводов. А как раз доводы, которыми орудуют у нас на форуме, полны крючкотворства, бронливости, жалки, ничтожны и всецело потакают вкусом толпы. Немногим выше этой грубоватой площадной болтовни и то, что преподают эти ваши молодцы, объявляющие себя учителями красноречия. Нам же необходимо убранство и средства отборные, изысканные, отовсюду собранные и сосредоточенные, точь-в-точь, точь, какие понадобятся тебе, Цезарь, на будущий год. И как мне когда-то в мою бытность эдилом, ибо, по-моему, способами привычными и обыденными удовлетворять народ невозможно. Слова-то и отобрать, и расположить, и замкнуть в период совсем нетрудно, как при помощи теории, так и без теории, одним навыком. А вот доводы — это материал действительно громадный и важный. Однако пользоваться ими молодежь наша не столько учится, сколько разучивается, потому что и греки-то давно отвыкли ими владеть. А теперь нелегкая послала нам в эти два года еще и латинских наставников красноречия, тех самых, которым я в мое цензорство и диктам запретил преподавать. Не потому, что я не желал, как некоторые утверждали, оттачивать молодые дарования, а, напротив, потому, что я не желал их притуплять, поощряя бесстыдство. Ведь у греков, каковы бы они там ни были, я все-таки видел, кроме этой развязности языка, хоть какие-нибудь научные сведения и знания, достойные образованного человека. А эти новые наставники, как я убедился, не способны учить ничему, кроме дерзости, а это свойство, даже в применении к хорошим действиям, само по себе должно быть усиленно избегаемо. Только это у них и было, и школа их была школой бесстыдства, потому я исчел долгом цензора пресечь дальнейшее распространение зла. Это совсем не значит, что я вообще не допускаю возможности излагать и разрабатывать наш предмет на латинском языке. Ведь суть предмета и характер языка вполне допускают перенесение на наши обычаи и нравы древней и достославной мудрости греков. Но тут нужны люди образованные, а таких, по крайней мере в этом деле, до сих пор у нас не оказывалось. Если же они когда-нибудь появятся, то их должно будет даже предпочесть грекам. Красота. Ее распределение. Итак, красота речи состоит прежде всего как бы в некой общей ее свежести и сочности. Ее важность, ее нежность, ее ученость, ее благородство, ее пленительность, ее изящество, ее чувствительность или страстность, если нужно, все это относится не к отдельным ее частям, а ко всей ее целокупности. А вот цветы слов и мысли, как бы усевающая речь, не должны рассыпаться по ней равномерно, а располагаться с разбором так, как на каком-нибудь наряде располагаются украшения и блестки. Итак, общий тон речи надо избирать такой, какой в наибольшей степени удерживает внимание слушателей и какое не только их услаждает, но услаждает без присыщения. Я думаю, вы не ждете, что я стану увещевать вас, чтобы ваша речь не была вялой, грубой, темной, заурядной и тому подобное. Ваше дарование и возраст требуют от меня советов поважнее. Трудно право сказать, почему все, что при первом впечатлении более всего услаждает и сильнее всего волнует наши чувства, то впоследствии всего скорее и надоедает, и присыщает, и нагоняет скуку. Насколько и по красоте, и по разнообразию красок большинство новых картин цветистее старых. И однако, даже если с первого взгляда они нас и захватывают, то надолго не восхищают. Между тем, как в древних картинах нас притягивает к себе самая их неумелость и старомодность насколько переливы голоса и искусственные нотки в пении мягче и сладостнее звуков чистых и строгих. Однако же не только люди серьезные, но и толпа бывает недовольна, когда ими злоупотребляют. То же наблюдается и в области прочих чувств. Благовониями с приторным и резким запахом мы не можем долго наслаждаться, а предпочитаем менее пахучие. Запах воска нам явно приятнее запаха шафрана. Даже для осязания существует предел мягкости и гладкости. Да и вкус, чувство, самое из всех избалованное и больше всех других привлекаемое лакомствами, как скоро он отвергает и отплевывается от избытка сладости. Кто в состоянии долго пить или есть только сладкое? А умеренного вкуса пищи и питье легко избавляют нас от пресыщения. Так во всех случаях чрезмерное наслаждение граничит с отвращением. Поэтому нечему тут удивляться и в отношении речи. Будь это стихотворение поэта, будь это проза оратора, но если мы чувствуем, что это произведение благозвучно, отделано, разукрашено, нарядно без перерыва, без передышки, без разнообразия, то пусть оно и написано яркими красками, Оно не может доставить длительного удовольствия. И тем скорее раздражают нас завитушки и прекрасы оратора или поэта, что чувства пресыщаются чрезмерным наслаждением естественно и бездумно. А здесь, в речах и в книгах, даже прикрашенные недостатки легко улавливаются не столько слухом, сколько умом. Поэтому пусть уж нам кричат: "Хорошо!", "Отлично!", но когда начинают кричать только очаровательно и восхитительно, это уже ни к чему. Мне самому приятно слышать, как восклицают «Лучше нельзя!» И все-таки пусть в нашей речи, среди всего этого восхитительного великолепия, кое-что будет и приглушено, и затенено, чтобы на этом фоне ярче блистало и выделялось главное. Ростцы мог бы сделать прекрасный жест при словах «Ибо чести, не добычи, ищет доблестный мудрец, но он не делает этого и пренебрегает этим, чтобы зато в следующем стихе «Но что вижу, вторгся в храм он, опоясавшись мечом, ринуться, изумиться, ужаснуться, остолбенеть». Ну а другой актер, как кротко, как нерешительно, как беспомощно он произносит «Помощь мне где найти? Зачем? Да чтобы грозно прозвучало «Отец мой, отчизна, прямо чертог!» Тут игра актера не могла бы так потрясти, будь она поглощена и исчерпана предшествующим движением. И первыми это поняли даже не актеры, а сами поэты и сочинители музыки, так как только от стихов и от музыки зависят понижение, а затем повышение голоса, его ослабление и нарастание, его видоизменения и остановки. Итак, пусть будет речь нашего оратора и красиво и приятно, Да и как же иначе? Но пусть ее приятность будет строгой и твердой, а не слащавой и вялой. Ну а как украшать такую речь? На то есть правила такие простые, что их может применять даже самый никудышный оратор. Потому-то, как я уже говорил, надо сперва позаботиться о сыром материале доводов, о чем нам уже рассказывал Антоний, а потом уже этот материал надо обработать в нужном тоне и слоге, украсить словами и разнообразить мыслями. Амплификация. Высшее достоинство красноречия в том, чтобы распространить свой предмет. Распространение служит не только к усилению или превознесению чего-либо в речи, но и к умолению и уничтожению. Оно необходимо во всех тех местах, какие Антоний советовал применять для придания речи доказательности, когда мы или разъясняем что-нибудь, или когда мы успокаиваем, или когда возбуждаем слушателей. Главным образом, именно в этом последнем случае распространение имеет наибольшую силу и является исключительным и высшим достоянием оратора. А еще большее значение имеет то, что Антоний в конце своего выступления предлагал, а вначале отвергал, а именно искусство похвалы и порицания. Ничто ведь лучше не способствует развертыванию и распространению речи, чем умение пользоваться тем и другим в совершенстве. Далее, тому же служат те самые места, которые, хотя и должны относиться к данному делу и заключаться в нем самом, однако применимы ко всему на свете, и потому издавна получили название общих мест. Одни из этих общих мест содержат, скажем, резкие, преувеличенные, и обычно неопровергаемые или неопровержимые обвинения и жалобы на проступки и преступления, как, например, на грабителя, на предателя, на отца-убийцу, такими общими местами следует пользоваться только после подтверждения обвинений, а иначе они оказываются пустыми и бессильными. Другие, напротив, содержат просьбы или мольбы о сострадании, а иные содержат рассуждения двоякие, позволяющие во всевозможных случаях пространно выступать и за, и против. Такие рассуждения считаются теперь достоянием двух философских школ, о которых я говорил раньше, а в старину были в распоряжении любого, кому нужно было обоснованно и пространно выступать по судебным делам. Нам и сейчас приходится говорить о добродетели, о долге, о справедливости и честности, о почете и позоре, о награде, наказание и тому подобных вещах, как «за», так и «против», с вдохновением, силой и искусством. Но так как нас выгнали из наших владений и оставили в маленьком судебном именьице, и мы, будучи защитниками других, не смогли удержать и охранить своей собственности, то мы, к своему величайшему стыду, берем взаймы то, что нам нужно, у тех, кто вторгся в нашу наследственную область. Общий вопрос. Так вот, те философы, которые теперь-то получили наименование по маленькой частице города и округа и называются перипатетиками или академиками, а некогда, благодаря своей исключительной осведомленности в важнейших делах, звались по имени всей государственной области политиками, эти самые философы утверждают, что всякая речь перед народом имеет своим предметом одной из двух – либо спорный вопрос, определенный точным временем и лицами, например, допустить ли обмен наших пленных на карфагенских, либо вопрос неопределенный общего характера, как рассматривать и решить вопрос о пленных вообще. Вопросы первого рода они называют делами или контраверсиями и разделяют их на три вида – судебные, совещательные или хвалебные, а вопросы второго рода – называют неопределенными и общими рассуждениями. И этим же разделением они пользуются и при обучении, но так, что овладевают спорным владением не по праву или по суду, и даже не силой, но присваивают его только ломая ветку. Ибо за вопросы первого рода, определяемые временем, местом и лицами, они упорно держатся, цепляясь прямо за их обрывки». Теперь ведь при Филоне, который, говорят, стал главным в Академии, изучение и занятие этими делами там в особенном ходу. О вопросах же второго рода они всего только упоминают при начальном знакомстве с их наукой и считают их занятием ораторов. Но они не показывают ни значения этих дел, ни их сущности, ни их подразделений и видов, так что уж лучше было бы совсем их обойти чем так вот тронуть и бросить. И молчание это в данном случае объясняется беспомощностью, тогда как в других оно, видимо, сознательно. В действительности же все без исключения предметы по самой природе своей могут рассматриваться и исследоваться совершенно одинаково, будь это общее рассуждение или же дела политические и судебные. И каждый предмет может быть сведен к общему вопросу, теоретическому или практическому. Ибо тут всегда либо теоретически познается сущность предмета, например, ценна ли добродетель сама по себе или какими-нибудь своими плодами, либо спрашивается о том, как надо практически поступать. Например, следует ли мудрецу заниматься государственными делами. Вопрос теоретический имеет три случая: установление, определение и, так сказать, следствие. Наличие какого-нибудь явления расследуется путем установления. Например, есть ли в человеческом роде мудрость? Сущность каждой вещи раскрывается в определении. Например, что такое мудрость? Следствие же применяется, когда доискиваются, что из чего следует. Например, допустимо ли честному человеку когда-нибудь лгать? Установление, в свою очередь, подразделяется на четыре рода. Именно установлению подлежит или сущность какого-то предмета, от природы ли у людей право или же по соглашению, или его происхождение, например, почему великие ученые не согласны между собой в самых важных вопросах, или его изменения, например, неужели у человека может пропасть добродетель или обратиться в порочность. Что касается определения, то к нему относятся такие рассуждения, когда или выясняется что так сказать заложено во всеобщем сознании например тождествена ли справедливость с пользой большинству или выясняется что кому присуще например присуща ли красивая речь только оратору или же она доступна и другим или когда что нибудь разделяется на части например сколько есть видов желаемого не насчитывается ли их три благо телесная благо духовная и благостороннее. Или же, когда описывается чей-то облик и как бы естественные приметы, например, образ скряги, мятежника, хвостуна. Наконец, к следствию относятся два главных рода вопросов. Это либо рассуждение простое, если, например, решают, надо ли стремиться к славе, либо рассуждение, исходящее из сравнения, к чему надо больше стремиться, к славе или к богатству. Простых рассуждений бывает три вида – о желательном и нежелательном, например, надо ли стремиться к почестям, следует ли избегать бедности, о справедливом или несправедливом, например, справедливо ли мстить за обиды даже близким, о достойном или постыдном, например, достойно ли ради славы идти на смерть. О сравнении бывает два вида – Один, когда спрашивается, тождественны или различны какие-нибудь понятия, например, боязнь и страх, царь и тиран, приятель и друг. Другой, когда спрашивается, что из двух лучше, например, должны ли мудрецы руководствоваться мнением лучших людей или одобрением народа. Вот так примерно распределяются крупнейшими знатоками рассуждения, относящиеся к теоретическому вопросу. Что же касается рассуждений, относящихся к практическому вопросу, то это или рассуждение о долге, например, о том, что правильно и что нет, как следует поступать и как не следует, а материалом для этого служит весь запас добродетелей и пороков, или же это возбуждение душевных чувств и их успокоение и прекращение, а сюда относятся увещание, порицание, утешение, соболезнование и вообще всякое подходящее для любого душевного движения, как возбуждение, так и укращение. Теперь, после разбора этих видов и способов всех рассуждений, не имеет, разумеется, никакого значения, если наш распорядок несколько отличается от разделения Антония. Ведь в наших разборах составные части одни и те же, только распределены и размещены они немного по-разному. Я перейду теперь к остальному и возвращусь к своей главной обязанности и задаче, ибо из тех мест, какие дал Антоний, легко извлечь всевозможные доводы для любого рода расследований, но для одного рода больше годятся одни, для другого другие. Об этом даже нет никакой необходимости говорить, не столько потому, что это долго, сколько потому, что это совершенно ясно. Необходимость общего образования для оратора Итак, самыми красивыми речами оказываются те, которые разбегаются во всю ширь и от частного спорного вопроса обращаются к разъяснению существа его в общем и целом, чтобы слушающие дело, уразумев его природу, сущность и общий характер, могли составить мнение об отдельных ответчиках, преступлениях и тяжбах. Именно в этом, юноши, и звал вас упражняться Антоний с тем, чтобы от мелочных и робких прений возвести вас к искусству красноречия во всем его многообразии и мощи. Это великое дело, и его не охватить в немногих книжках, как полагали сочинители учебников словесности, и его не обсудить на этой тускуланской вилле, где мы, беседуя, гуляем до полудня и сидим после полудня. Ведь наша задача не только выковать и отточить язык, но вдобавок до предела наполнить душу содержанием привлекательным, обильным, разнообразным, относящимся ко многочисленным предметам величайшей важности. Ибо нам одним, если только мы настоящие ораторы, если мы призваны быть знатоками и руководителями и в гражданских, и в уголовных, и в государственных делах, нам, говорю я, принадлежит вся эта область знания и науки, в которую точно в бесхозяйную и пустую, вторглись, когда мы были погружены в занятия досужие люди, издеваясь и высмеивая ораторов, подобно Сократу в Горгии, и даже осмеливаясь учить нас нашему же ораторскому искусству своими книжонками по риторике, как будто все то, что они говорят о правосудии, о долге, об устройстве и управлении государств, о всех законах жизни и самой даже природы, вовсе уж риторов и не касается. Раз уж больше неоткуда, приходится нам теперь эти знания занимать у тех самых, кем мы ограблены, лишь бы только направить их к той общественной цели, для которой они предназначены и которой служить должны. И нечего, как я уже говорил, тратить на изучение этих предметов всю нашу жизнь, а нужно лишь отыскать те источники знаний, из которых сможем черпать всякий раз ровно столько, сколько нужно, и тогда, когда нужно. Глупому человеку и всей жизни на это будет мало, а умный отыщет их быстро. Ибо не люди не одарены от природы настолько острой проницательностью, чтобы без всяких указаний добраться до наших сложных предметов. Не предметы эти, однако, не настолько темны, чтобы человек, обладающий острым умом, их не постиг, если только он до них добрался. А когда оратор сможет по всему этому безграничному полю свободно бродить, чувствуя, что где бы он ни находился, он находится в своих владениях, тогда он легко сможет найти себе любое убранство и любое украшение для речи. Обилие содержания порождает и обилие выражения. И если содержание значительно, то оно вызывает естественный блеск и в словах. Пусть лишь тот, кто намерен говорить или писать, получит в детстве воспитание и образование, достойное свободного человека. Пусть в нем будет горячее рвение и природные дарования. Пусть он, приобретя опытность в рассуждениях на общие темы, изберет себе образцом для изучения и подражания писателей и ораторов, чья речь особенно хороша. И тогда, конечно, ему не придется расспрашивать нынешних наставников, как построить, да как расцветить изложения. Таким образом, при богатстве содержания природной способности, если только они развиты сами собой, без руководителя, откроют оратору путь к украшениям речи. «Боги бессмертные!» — воскликнул Катул. «Как разнообразно, как выразительно, как содержательно ты говорил, крас! Из каких теснин решился ты вывести оратора, чтобы вновь водворить его в царстве предков. Ведь и мы наслышаны о том, что славные древние знатоки мастера красноречия не отвергали никакого рода рассуждений и постоянно занимались речами по всевозможным вопросам. Когда одни из них, гиппи Элицкий, прибыл в Олимпию на знаменитые четырехлетние игры, он похвалялся на глазах чуть ли не у всей Греции тем, что нет на свете такого искусства, какого бы он не знал. И не только среди тех искусств, предметы которых привычны для свободного и благородного человека, какова геометрия, музыка, литература и поэзия, а также науки о явлениях природы, о нраве человека и об устройстве государства. Нет, даже перстень, который он носит, плащ, в который он одет, и сандалии, в которые он обут, он сделал собственными руками. Конечно, он здесь немного перехватил, но по этому примеру легко понять, сколь многого достигли былые ораторы в славнейших искусствах, если они не пренебрегали даже такими низкими. А Продик киоский Афросимах Халкидонский, Апротагор Абдерский, каждый из них очень много для своего времени рассуждал и писал, даже о природе вещей. А Горгий Леонтинский... В споре об ораторе и философе у Платона он защищает оратора. И если победа остается не за ним, а за Сократом, то это означает лишь одно из двух. Или диалог Платона вымышлен, и ничего подобного вовсе не было. Или же, по-видимому, Сократ оказался и более речист, и более красноречив. То есть, по твоему выражению, говорил обильнее и лучше. Так вот, в этой самой книге Платона Горгий открыто заявляет, что он готов сколько угодно содержательно говорить о любом предмете, который ему предложат для рассуждения. горгий первым осмелился спросить в собрании, о чем любой из присутствующих желал бы от него услышать. И почетом в Греции он пользовался таким, что единственно удостоился в дельфах статуи не позолоченной, а целиком золотой. И все те, которых я назвал, да и многие иные величайшие знатоки красноречия, жили в одно и то же самое время, так что по ним можно судить, что дело и впрямь обстояло так, как ты, Красс, говоришь. В старину в Греции звание оратора куда больше процветало и было почитаемо. Поэтому-то меня все больше берет сомнение, и я не могу решить, тебя ли мне больше следует восхвалять или греков укорять. Между тем, как ты, родившийся в стране с другим языком и с другими обычаями, Занятый в нашем вечно деятельном обществе то всевозможными частными делами, то попечением о целом мире и управлением великой державой, сумела владеть таким множеством познаний и соединил это воедино со знаниями и опытом государственного мужа, сильного советом и славой. А эти греки, рожденные в стране наук и горячо им преданные, так и иссякли в праздности и не только ничего не приумножили но даже ничего из унаследованного достояния не сохранили. «Не только в одной области», — отвечал крас «но и во многих других теперь сокращается объем каждой науки из-за расчленения больших наук и разъединения их частей». Как ты думаешь, во времена великого Гиппократа косского было так, что одни врачи лечили болезни, другие — раны, третьи — глаза? А когда Евклид и Архимед занимались геометрией, или Дамон и Аристоксен музыкой, или Аристофан и Калимах литературой, разве все эти предметы были настолько обособлены, что никто не охватывал всех их в целом, а каждый занимался исключительно только одним из них? Да и наши соотечественники, желавшие прославиться мудростью, всегда стремились полностью охватить все, что можно было изучить в нашем Отечестве. Об этом я часто слышал от отца и от своего тестя. Они вспоминали секста Элия, а вот мания Манилия мы видели и сами. Он ходил взад и вперед по форуму, и видно было, что делает он это затем, чтобы любой гражданин мог обратиться к нему за советом. И к ним обращались за советами. И когда они так прохаживались, и когда они посиживали в креслах у себя дома, а вопросы были не только по гражданскому праву, но и о выдаче дочери замуж, о покупке поля, об обработке земли, словом, обо всех людских делах и обязанностях. И старый Публий Красс, и Тиберий Корунканий, и прадед моего зятя, разумнейший Сципион, все эти великие понтифики отличались такой мудростью, что к ним обращались за советами по всем религиозным и мирским делам. Они и в Сенате, и в Народном собрании, и в судебных делах своих друзей, и в мирное, и в военное время подавали свои благоразумные и добросовестные советы. А чего в самом деле не доставало Марку Катону, кроме нынешнего заморского и заемного образованности Разве знание права мешало ему выступать с речами? Или его ораторские способности изучать право? И в той, и в другой области он работал с усердием и успехом. Разве известность, какую он заслужил, ведя частные дела? Отвлекало его отдел государственных? Нет. Он был мужественнее всех в народном собрании, лучше всех в Сенате, бесспорно и был отличным полководцем. Словом, в те времена у нас не было ничего, что можно было знать и изучить, и чего бы он ни знал, не исследовал и даже не описал бы в своих сочинениях. А теперь наоборот. Молодые люди идут добиваться должностей, и управлять государством прямо ни с чем, безоружными, без всяких познаний, без знакомства с делом. Если и найдется среди многих один способный, то он гордится лишь чем-нибудь одним, или воинской доблестью и хоть каким-то военным опытом, что теперь у нас в редкость, или знанием права, хоть и не в полном объеме, потому что религиозного права уже никто не изучает» или красноречием, за которое нынче считают крик и болтовню. А вот опознание и единение всех благородных знаний и самих душевных добродетелей у нас никто и не думает. Обратимся теперь к грекам, без которых в нашем рассуждении нам обойтись никак нельзя. Потому что как добродетелям надо учиться у нас, так науке у них. Говорят, что у них было единовременно семь человек, слывших и именовавшихся мудрецами. И все они, кроме Фалеса Милецкого, стояли во главе своих государств. Кто в те былые времена был более ученым или более образованным оратором, чем Песестрат? Тот Песестрат, который первый, говорят, привел до то разрозненной поэмы Гомера в тот порядок, в каком мы читаем их теперь. Благодетелем своих сограждан он не был но был таким блестящим оратором, что всех превосходил и образованностью, и ученостью. А Перикл, о силе его слова, говорит то, что когда он наперекор афинянам выступал с суровой речью за благоденствие Родины, то даже обличение народных вождей казалось в его устах самому народу и угодным, и желанным. А сочинители древней комедии, даже и злословие, что допускалось тогда в Афинах, признавали, что на устах его обитала прелесть, а в его словах была такая сила, что они застревали, словно жало в умах слушателей. Да и не декламатор какой-нибудь обучал его горланить по часам, а сам, как известно, Анаксагор Клазаменский, крупнейший знаток высочайших областей знания. И вот благодаря учености, мудрости, красноречию Перикл в течение сорока лет был главою Афин во всех делах, и гражданских, и военных сразу. А Критий, А Алкивиат? Они не принесли, правда, добра своим согражданам, но, несомненно, их ученость и красноречие разве не были приобретены в собеседованиях с самим Сократом? А кто дал образование Диону Сиракузскому? Разве не Платон? И научил он его не только слову, но и разуму, и добродетели, побудив, вооружив и подготовив его к бою за освобождение Отечества. И, как у Платона учился Дион, разве не так же и не тому же учился у Иссократа Тимофей, сын выдающегося полководца канона и сам великий полководец и ученейший человек, или у известного пифагорейца Лисида, едва ли не величайший герой всей Греции, фиванец Эпоминонт, или у ксенофонта Агиселай, или у Филолая Архиттаренский, или, наконец, у самого Пифагора вся Италийская Греция, именовавшаяся некогда Великой Грецией. Думаю, что тому же самому, ибо я вижу, что была некая единая наука, объемлющая все предметы, какие достойны человека просвещенного и стремящегося к государственной деятельности. И все, кто ее усваивал, если они обладали даром слова — и соответственными природными данными, оказывались выдающимися ораторами. Так и сам Аристотель, видя, как благодаря славе своих учеников процветает и Сократ, оставивший в своих наставлениях дела государственные и судебные для заботы о пустой словесной красоте, неожиданно изменил почти целиком свой способ обучения, а в объяснение привел немного измененный стих Филактета. Филактет говорил, что ему позорно молчать, позволяя говорить иноземцам, а Аристотель говорил, позволяя говорить и Сократу. Поэтому он придал своей науке блеск и красоту и воссоединил познание вещей с упражнением в словах. И это не ускользнуло от умнейшего царя Филиппа, который и пригласил его в учителя своему сыну Александру, научившемуся у него правилам и поведения, и красноречия. Так вот, если кто пожелает назвать оратором того философа, который учит нас владеть всею полнотою и предметов, и слов, то пусть и называет без помехи. А если он предпочтет называть философом того оратора, который, как я сказал, соединяя в себе мудрость с красноречием, то и тут я возражать не стану. Только бы он не забывал, что знать дело и не уметь его изложить, это признак человека бессловесного, а не знать дело и владеть лишь словами – признак человека невежественного. Ни то, ни другое похвалы не заслуживает, но уж если выбирать, то я предпочел бы неречистое разумение говорливой глупости. Если же речь идет о том, что по-настоящему превосходно, то пальма первенства принадлежит тому, кто и учен, и красноречив. Если мы согласимся назвать его и оратором, и философом, то и спорить не о чем. Если же эти два понятия разделить, то философы окажутся ниже ораторов потому, что совершенный оратор обладает всеми знаниями философов, а философ далеко не всегда располагает красноречием оратора. И очень жаль, что философы этим пренебрегают, ибо оно, думается, могло бы послужить завершением их образования. Сказав это, Красс и сам немного остановился, и остальные не стали нарушать молчание. Возвращение к теме. Наконец, Котта произнес, «По совести, Красс, я не могу пожаловаться на то, что ты, по-моему, несколько отклонился в сторону и говорил не о том, о чем обещал. Ты ведь этим уделил нам даже больше того, чем мы от тебя ожидали. Но ты ведь должен был говорить об украшениях речи, и ты приступил уже к этому» разложил все достоинства речи на четыре части. Ты рассказал нам о двух первых, для нас-то достаточно подробно, а для меры твоих знаний, конечно, лишь наскоро и мельком. И тебе оставались еще две части. А именно, во-первых, каким образом нам говорить красиво, а во-вторых, уместно. Но не успел ты начать, как тебя подхватил, словно какой-то порыв вдохновения, и едва не унес из наших глаз в открытое море. Ведь хотя ты и охватил всю область знания, нам ты все-таки его не передал, да и передать не мог в такое короткое время. Как других, я не знаю, но меня ты прямо-таки загнал в стены Академии. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все здесь оказалось так, как ты говорил, чтобы не нужно было тратить на науку всей жизни и чтобы можно было с одного взгляда во всем разобраться. Но если даже дело окажется нелегким, или сам я буду несколько медлителен, все равно я никогда не успокоюсь и не устану, пока не постигну всех двояких путей и приемов доказательства за и против по любому вопросу. Цезарь откликнулся. «Одно в твоем рассуждении, Красс, чрезвычайно меня поразило. Ты утверждаешь, кто чего-нибудь не выучит быстро, тот уже не сможет этого выучить никогда. Так стало быть, мне нечего тут и трудиться на удачу. «Либо я сразу постигну все то, что ты превознес до небес, либо, если мне это будет не под силу, не стану тратить времени даром и буду довольствоваться тем, что по силам любому из римлян». «А я», — отозвался с Сульпицей, «по правде сказать и вовсе не чувствую нужды ни в твоем Аристотеле, ни в Корнеаде, да и вообще ни в каких философах. А ты, крас...» Можешь, коль угодно, думать, что я либо безнадежно не способен усвоить ихнюю премудрость, либо ею пренебрегаю, что я и делаю. Для того красноречия, о каком мечтаю я, мне за глаза довольно простого знакомства с судебными и всем доступными вопросами. Многого, однако, я и тут не знаю и узнаю лишь тогда, когда этого требует очередное дело. Поэтому, если только ты уже не устал, И если мы тебе не надоели, вернись к тому, что касается достоинства и блеска самой речи. Я хочу услышать это от тебя не для того, чтобы отчаяться самому достигнуть красноречия, а для того, чтобы просто кое-чему подучиться». На это Крас сказал, «То, о чем ты спрашиваешь с Ульпицей, всем хорошо знакомо, да и тебе самому небезызвестно, кто только об этом не учил, не наставлял, и даже не писал сочинения по этому предмету. Но будь по-твоему, я вкратце изложу тебе то, что мне, по крайней мере, на этот счет известно. Однако же, всегда буду считать, что даже в таких мелочах лучше обратиться к тем, кто первый открыл и разработал их. Итак, всякая речь составляется из слов. И нам сначала предстоит рассмотреть способ употребления их в отдельности, затем в сочетаниях ибо существуют украшения речи, заключающиеся в отдельных словах, и существуют другие, состоящие из сочетания слов. Слова по отдельности, простые и новообразованные. Словами мы пользуемся или такими, которые употребляются в собственном значении и представляют собой как бы точные наименования понятий, почти одновременно с самыми понятиями возникшие, или такими, которые употребляются в переносном смысле, как бы подменяя, так сказать, друг друга, или, наконец, такими, которые мы вводим и создаем сами. В отношении слов, употребляемых в собственном значении, главная задача оратора в том, чтобы избегать затасканных и приевшихся слов, а пользоваться отборными и яркими, в которых есть необходимая полнота и звучность. стало быть, Среди слов, употребляемых в собственном значении, тоже должен производиться определенный отбор. И решающим при этом должно быть слуховое впечатление. Навык хорошо говорить также играет здесь большую роль. Ведь самые обычные отзывы о об ораторах со стороны людей, непосвященных, вроде «у этого хороший подбор слов» или «у такого-то плохой подбор слов» выносятся не на основании какой-нибудь науки, а просто с помощью природного чутья. При этом невелика еще заслуга избегать промахов, хотя и это большое дело. Умение пользоваться словами и большой запас хороших выражений образуют как бы только почву и основание красноречия. А вот то, что на этом основании воздвигает сам оратор и к чему прилагает он свое искусство, это нам и предстоит исследовать и выяснить. Итак, Украшения речи, состоящие в отдельных словах, которыми располагает оратор, имеют три вида. Либо слова малоупотребительные, либо новообразованные, либо переносные. Малоупотребительные слова — это преимущественно древние и старинные слова, давно уже вышедшие из разговорного обихода. Они более доступны как поэтическая вольность в стихах, чем в ораторской речи однако изредка употребляемое поэтическое выражение и речам придает более возвышенный оттенок. Потому я бы не стал отвергать таких оборотов, как у «уцелия». В эту годину пунеец вошел в Италию. Или отказываться от таких слов, как «сродник», «отрок», «вещать», «именовать», или «твои, Катул», излюбленные выражения «я не мыслил» или «полагал», или еще многие другие, благодаря которым речь часто приобретает величавость и древнюю важность Новообразованные слова это те которые рождаются и создаются самим говорящим иной раз они возникают путем соединения двух слов как например я едва дышу от страха обезумил страх меня и иль не отомстишь за все хитро вы прекрасно видите что и хитро и обезумил Образованы соединением, они рождены, естественно. Но часто также создаются новые слова и не путем соединения. Вот, например, «дряхлец покинутый», «родительные боги», «под весом зрелых ягод накреняются Слова по отдельности, переносные. Третий способ употребления слов в переносном смысле имеет самое широкое распространение. Его породила необходимость. Он возник под давлением бедности и скудости словаря, а затем уже красота его и прелесть расширили область его применения. Ибо, подобно тому, как одежда, вначале изобретенная для защиты от холода, впоследствии стала применяться также и как средство украшения, и как знак отличия, так и переносные выражения, появившись из-за недостатка слов, распространились уже ради услаждения. Например, «глазки у лозы», «роскошный урожай», «веселые нивы» говорят даже в деревне. Когда то, для чего трудно подобрать слово в собственном значении, передается с помощью значения переносного, то мысль, которую мы хотим выразить, выигрывает в яркости от содержащегося в перенесенном слове уподобления. Таким образом, эти переносы представляют собою как бы «заем», то, чего нет в нашем распоряжении – приходится занимать на стороне. Несколько более смелы те переносы, которые явились не по недостатку слов, а для придания речи особого блеска. Но нужно ли мне излагать вам, как их создавать и какие они бывают? Употребление, сжатое в одном переносном слове, бывает приятно только тогда, когда оно ощутимо. Если же никакого уподобления не чувствуется, то язык такой перенос отвергает. Пользоваться переносными выражениями следует, во-первых, там, где они более наглядно представляют предмет, например, вот в этих стихах. «Море ощетинилось, мрак удвоился, Ночные тучи тьмой взор слепят, Пламя в облаках трепещет, Небо потрясает гром, Град и ливни проливные сразу падают с тремглав, «Отовсюду ветра рвутся, вихри яростно встают, закипела вся пучина». Здесь, для наглядности, почти все выражено словами, перенесенными по сходству. Во-вторых, переносы нужны там, где они более точно передают смысл предмета, будь то какой-нибудь поступок или мысль. Так двумя переносами по сходству поэт показывает, как человек умышленно не желает открыть и дать понять, то, что произошло. «Ловко он в слова рядится плутней ограждается». В-третьих, иногда таким переносом достигается краткость выражения, как, например, «если копье вырвалось из руки». То, что копье было брошено нечаянно, не могло бы быть высказано с такой сжатостью, буквальными выражениями, как это передано одним словом, употребленным в переносном смысле. Здесь меня очень часто удивляет, почему всем больше нравятся слова переносные и заимствованные из другой области, чем слова, взятые в собственном своем значении. Еще понятно, что если предмет не имеет собственного наименования и точного обозначения, как ножка у постели, как заклад, который кладется в сундук, как развод по отношению к жене, то необходимость вынуждает недостающее слово брать из другой области. Но ведь даже располагая великим множеством самых точных слов, все же люди гораздо охотнее пользуются словами несобственными, если только перенос значения удачен. Может быть, это происходит потому, что человеческому уму свойственно отмахиваться от того, что под руками, и хвататься за иное, далекое. Либо потому, что при этом мысль слушателя уносится далеко в сторону, не сбиваясь, однако, с пути. А это необычайно приятно либо потому что при этом одно сходственное слово разом рисует весь предмет целиком либо потому что всякое переносное выражение если только оно образовано правильно обращается непосредственно к нашим внешним чувствам а в особенности к зрению чувству наиболее обостренному есть конечно и образы заимствованные из области остальных чувств дух изящества мягкость образованности ропот моря сладость речи, но зрительные образы гораздо ярче, они почти что дают нам видеть умственным взором вещи, недоступные очам. Ведь нет на свете такого предмета, название и имя которого мы не могли бы употребить в переносном смысле. Потому что все, что поддается сравнению, а сравнению поддается решительно все, может быть сжато переносным выражением по сходству в единое слово, и оно украсит речь ярким образом. Пользуясь переносными словами, прежде всего следует избегать употреблений натянутых. Небо-арки мощные. Хотя Энни, говорят, сам пустил в оборот слово «сфера». Однако в «сфере» никак не может заключаться сходство с арками. И напротив, «Живи пока, Улисс, последний светозарный луч глаза мерви Здесь не сказано ни «получай», ни «бери». Это выражало бы какую-то надежду для собирающегося еще пожить. Но «рви» — это слово хорошо подготовлено предыдущим «пока». Затем надо позаботиться о том, чтобы сравнение не было слишком отвлеченным. Вместо «сирт наследство» я сказал бы скорее «подводный камень». Вместо «харибды богатство» пожалуй «пучина богатства». Ведь мысленный взор скорее представить себе то, что мы видели, чем то, о чем знаем только понаслышке. Далее, поскольку высшее достоинство переносов заключается в том, чтобы взятое в переносном значении слово поражало чувство, то недопустимо привлекать для сравнения предметы безобразные и этим обращать на них внимание слушателей. Я считаю возможным сказать, что смерть африкана охолостила республику, или обозвать главцию «дерьмом сената». Пусть сходство тут и есть, но в обоих случаях сравнение уводит нас в область отвратительного. Я возражаю и против преувеличения предмета «буря кутежа» и против преуменьшения «кутеж бури». Я возражаю и против того, чтобы переносное выражение было слишком узко по сравнению с собственным и точным выражением. «Откивнул ты зачем приближение к себе?» Лучше было бы «запретил», «помешал», «отпугнул». Раз перед этим сказано «подходить вы не смейте, я вас оскверню даже тенью своею». Кроме того, если есть опасение, что переносное выражение покажется слишком смелым, его следует смягчить. Обычно простой поговоркой. Так, если бы в старину кто-нибудь сказал по поводу смерти Катона что сенат осиротел, это было бы слишком смело, а вот можно сказать «осиротел» — это уже гораздо мягче. В самом деле, перенос не должен быть навязчивым, иначе покажется, что перенесенное слово не заняло, а захватило силой чужое место. Итак, при употреблении отдельных слов больше всего яркости и блеска сообщают речи переносные выражения, а из переносных выражений — и уже не по отдельности а из нескольких подряд складывается в свою очередь следующий прием того же рода тот при котором говорится одно а подразумевать следует иное да и я не потерплю чтоб на тушь как флот ахеен вновь в скалу я налетел и еще хвастай хвастай вот увидишь блудни все твои нахал укротит узда законов и ермо наложит власть Слова, присущие одному предмету, переносятся здесь на другой, схожий предмет, точь-в-точь, точь, как при простом переносе. Это также важное украшение речи. В нем особенно надо избегать темноты. Иначе этот прием обернется тем, что мы называем «загадками». Но повторяю, что способ этот относится уже не к единичным словам, а ко всей речи, то есть к последовательному ряду слов. Не изменяет смысла отдельных слов также и подмена или замена их. В трепетном страхе дрожит суровая Африки область. Вместо «африканцы» здесь сказано «Африка». И такое слово не бывает ни новосозданным, как с камнеломными волнами моря, ни переносным, как смягчается море. Просто одно точное слово подменяется другим точным словом, и из этого получается украшение. «Брось твоих недругов, Рим!» И «Зритель, Великая степь!» Этот прием украшения речи очень важен, и к нему приходится часто прибегать. Его мы находим в таких выражениях, как «Марс войны ненадежен», или когда мы называем хлеб Церерой, вино Вакхам, море Нептуном, сенат Курией, народное собрание Марсовым полем, мир тогой, войну щитом и копьем или же когда мы называем добродетелей пороки вместо их носителей роскошество ворвалось в дом и куда проникла алчность или честность победила законность одолела вот каков весь этот род оборотов речи когда путем подмены или замены одного слова другим то же самое понятие становится красивее сюда же принадлежат и такие менее красивые, но все же достойные внимания обороты, когда мы либо под частью разумеем целое, например, вместо здания говорим «стены» или «кров», либо под целым разумеем часть, когда, например, один конный отряд именуем «конницей римского народа», либо под одним лицом подразумеваем многие. Все-таки римский муж, хотя и выиграна битва, в сердце трепещет, либо под многими лицами одно. Стали мы римлянами, а были мы раньше рудийцы. Либо вообще, когда сказанное следует понимать не буквально, а по общему смыслу. Часто мы отступаем от обычного слова употребления даже не столь изящно, как при переносах, а с гораздо большей вольностью, не выходя, однако, за грани допустимого. Например, говорим не «длинная речь», а «пространная речь», не «малая душа», а «мелкая душа». Тем не менее, из всех перечисленных приемов только один относится не к употреблению, тот который, как я показал, складывается из целого ряда переносов, а все остальные, состоящие в замене слов или в замене их буквального значения «иным», в конечном счете являются случаями употребления отдельных переносных слов. Таким образом, достоинство и превосходство отдельных слов в ораторской речи сводится к трем возможностям. Или к употреблению старинного слова, но все-таки приемлемого для живого языка. Или к употреблению слова нового, созданного путем сложения, либо путем слова производства, но тоже сообразного с требованиями языка и слуха. Или, наконец, к употреблению слова переносного, что придает речи наибольшую яркость и блеск, усыпая ее как бы звездами.